«Сэр!» — негодующе воскликнула миссис Смит. «В армии конфедератов нет дезертиров!» «Прошу прощения!» — с притворным смирением поправился Ред. «Я имел в виду те несколько тысяч воинов, которые позабыли вернуться в свою часть из отпуска, а также тех, кто после шестимесячного залечивания ран продолжает оставаться дома, занимаясь своими обычными делами